Глава двадцать пятая «Аля, что случилось?» — Фета кинулась ко мне. Сквозь густую пелену боли до меня едва доносился её голос. Всё тело гудело, пот и слёзы ручьями заливали лицо, руку ломило так, что крошились зубы. Я скрючилась в повозке, балансируя на границе сознания. Стало невыносимо холодно. «Да где же твои чёртовы зелья?» Фея, перехвати поводье, я ей помогу. Боюкая, согревая, меня обхватили тёплые сильные руки. Странно пахнет ребёнком. Пришла отстранённая мысль. Боль потихоньку начала стихать. В сознание ворвался ослепительный свет, разрывая темноту на некрасивые клочковатые фрагменты. Стало значительно легче. Я разлепила веки. Перед носом качался длинный белый локон мага. Сол. Солнечный. С тепло протянула пропела я, отмечая, как последние тёмные сгустки тают перед глазами. Светлый маг щедро делился со мной своей силой. Тонкие пальцы его подрагивали, губы приобрели сероватый оттенок. Я волевым усилием отстранилась, останавливая льющийся в меня поток тепла и осела в телеге, как мокрый тюк сена. Благодаря солу я не потеряла сознание. Но по телу разливалась противная слабость, во рту пересохло, зубы стучали. Макс, сидевший рядом, выглядел чуть-чуть получше меня. Бесчувственным телом лежал завёрнутый в сеть сарган, картина маслом. Всё опять пошло не по плану. И что мне с тремя колёками теперь делать? Фета остановила повозку и повернула к нам бледное лицо. В карауле возле сарайки постоянно находилось четыре охранника. Старший Фил, суетливый Косой, Дикс и тощий, длинный метра за два, Малыш. Им и самим было непонятно, зачем такое количество сторожей на восемь мирных крайцев. Но, как известно, приказы не обсуждаются. Пленники были небуйные, агрессии не проявляли, поэтому служивым было откровенно скучно. — Малыш, чайку бы, сгоняй, что ли, на кухню, — предложил Дикс. Сами сейчас согреем. Повариха его вчера в зашей из кухни выгнала, когда он кипятку попросил. Волками на нас смотрят. Спасибо, хоть кормят. А для чайку у нас тут и котелок, и дровашки имеются. Сейчас костерок располим, да и сварганим. Косой, доставай кости, скомандовал Фил. "А на что играете?" заинтересованно спросил малыш, новичок в этой вахте. "На интерес" На интерес уже не интересно. Денджата водятся, усмехнулся старший. Дикс, сидящий в сторонке за починкой сапога, только хмыкнул, слушая этот разговор. Он никогда не участвовал в азартных играх, но из опыта наблюдения за игроками делал выводы. И сейчас ему стало совершенно очевидно, что новичка разделают под орех. Он даже мог рассказать, как У Фила в рукаве имелась пара сбалансированных под нужный край камней. И он умел виртуозно вводить их на короткое время и выводить из игры. Дик знал об этом, но молчал. Старший смены был злопамятным, и наживать такого врага себе дороже. А что касается проигравших, ну, это их выбор. Желающий быть обманутым — да будет обманут. Косой тоже уже ловился на эту удочку, и был должен Филу значительную для бессребренников Вayak сумму. Поэтому они с Диксом, понимающе переглянулись и приготовились смотреть представление. Сперва старшой всегда давал не дотёпе сопернику немножко выиграть. Косой разлил чай. Мимо с корзинами еды протопала Фира, помощница поварихи, которая кормила пленных. На неё уже никто не обратил внимания. Все были увлечены разворачивающимся действием. Находящиеся в сарае знахари ломали головы о том, как им устроить обещанный хозяевам странной собаки саботаж. "Мира", горячо шептал рыжий хриплый кряжестый мужик, один из плеяды сильнейших целителей Крайта, родом из Нижнего Ската, большого поселения западней столицы. "Да, мы маги, Но если ты не забыла, проблема состоит в том, что в противовес этим живоглотам мы не умеем и не можем использовать свою силу для того, чтобы убивать. У нашей силы другие истоки, другая суть. Что мы можем сделать? Залечить кого-нибудь из них до смерти. Я согласен с ним. Раскатисто баритонисто, как поп, отпускающий грехи, пророкотал дородный знахарь из Глята. А готов отдать весь свой дар, если кто-то сумеет им воспользоваться, чтобы выкурить трёхлятых офлаимцев из Крайта. -то. Только скажите, кому? Остальные тоже согласно кивали. Да ёлки-палки, блин, горелые и кипятелось мира. Сейчас и не требуется кого-нибудь угробить силой целительства, но врожу-то дать можете, вот прямо по-простому, от души. Мужики вы или где? Мужчины переглянулись и одобрительно загудели. Ну вот, продолжила свою мысль Знахарка. Фирс с едой появится, попросим её заставить охрану принести нам воды. Так вот, как только охранник войдёт, тут вы его и пристукните. Да на остальных и навалимся, а там, дай бог, ноги своих из темницы изволать рванём. А Фирке накажем нашим в замке передать, чтобы как шухер начнётся, готовы были поддержать. В этот момент клацнуло щеколда и дверь заскрипела, пропуская внутрь девушку с двумя корзинами. На утоптанной площадке перед сараем кипели страсти. Да что ж такое, опять не повезло. Так же не бывает. Малыш с багровым лицом и глазами обешенного ребёнка растерянно смотрел на гогочущего Филу. А раз не умеешь, так и не берись играть со взрослыми дядями, глумился над новеньким старший смены. А Денгу, вынь доположь. Да Из дверей сараюшки появилась кухонная девчонка. Воды знахарем принесите, а то сами-то вон, чийком балуетесь, а людям пить нечего, безапелляционно заявила она. Прохлаждаются тут, а терпят твои люди, отмахнулся Фил. Ну тогда и вас кормить так же будем, уперев руки в боки, нахмурила брови Фира. Ну это и не робкого десятка. переместив соломинку из одного угла рта в другой, сказал старший оценивающе глядя на наглую девчонку. Иди уже, вон косой сейчас принесёт. Пока не дадите воды, никуда не пойду, отрезала кухарка. Дождавшись, когда охранник неохотно оторвёт пятую точку с насиженного места и лениво направится к колодцу за конюшней, девушка на всех парах рванула на кухню. Косой, шоркая сапогами, зашёл в сарай. Рыжий одним ударом крепкого кулака отправил неожиданного подвоха охранника в глубокий нокаут. Тело обмякло на соломе, уткнувшись лицом в угол. Ему быстро стянули руки за спиной обрывком верёвки. Косой, ты чего там? Уснул, что ли? спросил старший, неохотно отрываясь от игры. Молодой всё пытался отыграться, естественно, безуспешно. Косой, «Дикс, сходи проверь, чего он там завис?» Уравновешенный рассудительный Дикс двинул в сторону при открытой двери, осторожно заглянул в щель, ничего не разглядел, зашел и тут же вылетел назад, получив от баритонистого затрещину, равноценную удару конского копыта. Добрый целитель Глиата по совместительству был кузнецом, силушкой господь не обделил. Зацепив по лёти кателок, плеснувший кипятком под ноги старшему, поймав затылком чурку для колки дров, Дикс осел возле неё живописной кучей. У оставшихся двоих против восьмирых шанса не было. Их связали, обеспечили кляпами и тащили в сарай косому, заперев на щеколду. Затем, пробираясь за дворками, наши беглецы мелкими перебежками порысили к темнице, находящейся на другом краю зоны хозяйственных построек. Темница была добротной, каменной, но маленькой, и существовала больше для проформы. С государственными преступниками в мирном крайке было не густо, а по деревням и селам с хулиганами, дебоширами и залетными лихими людьми местные справлялись сами. там находилось девять пленников, а сколько охраны пока неизвестно. Необученные стратегиям ведения войны и вообще неопытные вояки даже в ум не взяли спросить об этом своих плененных сторожей. Не то чтобы передвижения наших беглецов никто не видел, но и наземным гостям нечего было делать в этой части придворцового пространства. а местные работники, предупреждённые женщинами с кухни, заметив штурмовую группу разъярённых светлых магов, вооружись чем попало, молча присоединились к движению.